Глава 6. Антон. Этим утром мышцы почти не болят. И чувствую себя вполне сносно. Снова спал всю ночь, как убитый, напитавшийся прикосновениями крохи. Правда, сны такие видел, что «Ух, секса невозможно хочется». Ну вот проблема такая, что хочется только с ней. Шальная мысль позвонить Даше или пойти снять кого-то в клубе в голову заскочила. Но я её быстро оттуда клюшкой выбил, потому что не хочется больше так, чтобы на одну ночь и тупо ради секса. «Я Олю хочу», Сергеевну, так сильно, что стояк не падает почти, когда о ней думаю. А думаю я постоянно. Сегодня у нас земли нет, но Кроха наверняка будет в спорткомплексе. сава вчера сказал, что она и его мелких взяла тренировать два раза в неделю. А у него как раз сегодня занятия с ними перед нашим льдом. Именно поэтому иду пораньше, чтобы точно увидеться». Жизненно необходимо на неё глянуть. Как зависимый за дозой бегу. Недалеко от спорткомплекса бабуля цветы продаёт. Замечаю, когда паркуюсь, и ноги сами туда тянут меня. Что скажу Оле? Не знаю. Что буду делать, когда отошьёт? Не знаю. Но девочки любят цветы, да? Что-нибудь придумаю. На крайний случай букет в руки кину и убегу, чтобы обратно не вручила. Бабуля продаёт полевые. На мой вкус красиво, но вкус у меня только на одежду и девчонок точно хороший. Другому доверять опасно, однако выбирать не приходится. И уже через минуту я тащусь по коридорам спорткомплекса в кабинет Ольги Сергеевны, надеясь застать или, наоборот, не застать её там. И её нет, и дверь не закрыта, но, думаю, это к лучшему. Быстро ставлю букет в какое-то подобие вазы, оставляю на столе и избегаю быстро, пока она меня не заметила и букетом этим по не съездила. Начнёт опять свою песню про субординацию, про наглость и бла-бла. Других девчонок не отцепишь, как прилипнут. А это только и делает, что отталкивает. Понимаю, что мы все еще ни черта не знакомы. Меня слишком быстро на ней заклинило. Ну, мать твою, что ж ледяная такая? Перед тренировкой она не появляется. Во время тренировки тоже. Постоянно пытаюсь найти ее глазами. Косячу из-за этого. Павлович орет. «Ковалев, тебе очки купить? Где ты летаешь?» «Простите, Виктор Павлович». Задумался. Задумался он. 10 отжиманий, упор лежа». Отжиматься на льду — то ещё веселье. Стоять на льду краем лезвия и голыми руками в лёд упираться. Палыч всегда заставляет снимать перчатки, чтобы наказание жёстче ощущалось. И это всегда работает. До конца тренировки я беру себя в руки, но в редкие секунды всё-таки ищу кроху глазами. Только всё без толку. Её нет. «Савва, слышь?» — спрашиваю, когда уже сидим в раздевалке. «У тебя, Сергеевна, детей забирала сегодня на тренировку?» «Не, она свалил куда-то на два дня». Сказала не беспокоить. И вообще по субботам вроде работать не будет она. Интересно, куда она так бежит по субботам, что не приходит на работу? Мне хочется знать о ней всё. Помочь чем-то, если нуждается. Домой отвозить, в кино водить, эмоции какие-то дарить, смотреть, как улыбается. покажи из эмоций в мою сторону у неё раздражение и фырканье. Но от ненависти до любви один шаг вроде, а я 100 шагать готов. Если в итоге всё во взаимность её стороны выльется. Сколько ей лет? Вдруг спрашивает Лёха. «В последнее время бесит меня, аж кулаки чешутся, хотя мы всё время нормально общались. Просто он так на кроху смотрит, что у меня кровь в венах закипает. А Лёха в свои 27 бабник похлеще нас всех взятых будет». Он был женат, два года прожили и развелись, не знаю причины. Но после того он девчонками только так пользуется. И мне очень не хочется, чтобы он мою кроху трогал. «Мою? Ай да пофиг, мою. Будет моей». Тот факт, что у меня при виде неё сердце быстрее стучать начинает, я просто так не опущу. Ёкает, искрит. Значит, надо всё сделать, чтобы себе забрать. «26», — отвечает сава «Вау, серьёзно? Выглядит на 20 максимум». Лёха хмыкает и смотрит на меня хитро. И я понимаю, почему. Потому что ему-то 27, а мне — 22. И это тот самый идиотский стереотип, где парень должен быть обязательно старше девушки. «На черта! А главное, зачем?» И вообще похер, кто старше, кто младше, если чувства есть. Да и разница-то плёвая, 4 года всего. Короче, меня ничего не смущает. И эту улыбочку с лица Лёхи стереть хочется. Только из команды вылететь желания нет. У нас с драками строго. Мы с Савой подрались как-то. Оба таких звездюлей от тренера отхватили, что месяц пахали в два раза больше остальных, чтобы мозги на место встали. И встали же. Теперь если драка, то только за стенами комплекса, и в идеале только с теми, кто не в твоей команде. Но лучше словами, конечно. потому что за синяки и на стороне кулаки тренер нас тоже гоняет. Ночью эту я ни черта не сплю. Перед глазами Олька, которой мне сегодня катастрофически не хватает. Запах её из машины выветрился почти. В комплексе её не было. Хоть воет недостатка крохи в организме. Пытаюсь найти её в соцсетях, но никакой Оли Крохолевой нигде и в помине нет. Есть одна, но точно не моя. А других мне не надо. Надо было хоть сфоткать её по чтобы любоваться. А то как-то и кукуха отъехать можно. Как будто я уже не отъехал. Хожу, как вампир со жертвой. И сотни других меня не привлекают. Она нужна. Пытаюсь дремать. Выходит хреново. Представляю в голове картинки, как я первый раз её поцелую. Встаёт моментально. И я вою в подушку, и на рассвете поднимаюсь делать кофе. Со сном отныне большие проблемы. Воскресенье — единственный выходной тренировок на неделе. Но я упахиваю себя сам, чтобы хотя бы сегодня нормально уснуть. Иначе, если я завтра буду косячить, Палыч меня с ближайшей игры снимет и на сборы не возьмет. Перед сном устраиваю вечернюю пробежку и колочу грушу около часа. Принимаю душ и падаю на кровать без сил. Уставший и вымотанный организм засыпает так быстро и крепко, что эта ночь становится первой за последнее время, когда я не вижу никаких снов. А утром, порядком отдохнувший, лечу на тренировку, надеясь, что кроха вернулась и напитает меня сегодня прикосновениями. Кашусь направо, бабуля с цветами снова сидит, но покупать новый не решаюсь, потому что понятия не имею, как отреагировала кроха на первый букет, догадалась ли от кого, понравилось ли ей. Захожу в спорткомплекс и вижу, как Оля почти бежит к выходу, залипнув в телефон. Она поскальзывается на этой идиотской плитке, и я едва успеваю подбежать и спасти её от падения. лавлю её, точно как в день знакомства, а мне только в радость прижать её к себе, да ещё и для такого дела. Пахнет она крышесносно, выглядит ещё лучше. Залипаю на губы и забываю, что надо бы кроху уже отпустить, пока она не бьёт меня по груди ладонями, оживляя. «Спасибо». Вроде благодарит, что упасть не дал, а вроде хмурится, опять недовольна. Из-за того, что отпускать не хотел, так я и сейчас не хочу. Приходится просто, чтобы за маньяка меня не посчитала и вообще не отдалилась, когда хоть немного стена между нами пошатываться начала. Где пропадали, Ольга Сергеевна?» Спрашиваю, сунув руки в карманы, чтобы не схватить её и на плече к себе домой не унести. Забирает всех. бесит эти взгляды на неё. Бесит, что взаимности от асфальта больше, чем от заразы этой. Я девчонок тупо не умеют добиваться. Не приходилось никогда. Сами липли, как пиявки. А тут ни в какую. Дела были, Ковалёв. Фыркает. Бешую. Вам-то какое дело? Соскучился. Пожимаю плечами, снова её с толку правдой избивая Я же уже говорил, что врать не буду. Хорошо с вами. А без вас грустно было. Даже полюбоваться неким. «У вас вполне симпатично сокомандники», — хихикает. «Мне больше девушки нравятся. Спортивные, зеленоглазые, колючие и вкусно пахнущие». Добиваю её, пытаясь сделать вид, что меня не задели слова о том, что в команде у нас симпатичные есть. Кого это она уже заприметила? «От вас цветы, да?» Прищуривается, как будто в убийстве меня подозревает. «Видела букет, значит». «Интересно». «Выбросила?» Киваю. «А чего отрицать?» Сказать не моё, чтобы она ухажёра в ком-то другом искала? «Не-не, мне такого счастья не надо. Я единственным быть хочу. Поэтому я симпатии ей почти напрямую признаюсь, чтобы не ходить вокруг да около и не ждать, пока её кто-то другой к рукам приберёт. Это лишнее». Поджимает губы и в глаза не смотрит. Сверлит взглядом окном. «Не нужно цветов, Антон, и ваших вот этих намёков. Ясно? Почему? Не понимаю. Если хочу, значит буду. Что значит «не надо»? Мои чувства, что хочу с ними, то и делаю. Оля странно смотрит, как будто бы насквозь меня видит. Слишком очевидно, что втрескался, да? Ну ладно, смотри, я не скрываюсь. Могу хоть всю душу наизнанку вывернуть. Хочешь? Просто не нужно. Снова опускает глаза, смягчается немного, тон меняется. Не получается у неё долго образ колючки и ведьмы держать. Во-первых, я ваш тренер. А во-вторых, боже, да вы же младший Ковалёв, поэтому оставьте все попытки. Ничем хорошим... Это не закончится. Она убегает на улицу быстро, чуть не снося меня ураганом. А я стою и пытаюсь понять, что это сейчас было. Опять отшила, это понятно. Но как? Из-за возраста? Серьёзно? Походу, разница в возрасте в нашей недопаре не смущает меня одного. Да твою ж мать, а! Не было печали.